Он впервые сказал отцу о своём намерении уйти в монахи. Тот не обратил внимания на его слова. Инженеры без серебренки. Уж чтобы Александр Семёнович вёс сынов в Петербург поступать в главное инженерное училище. привилегированное военное учебное заведение, выпускникам которого открывалась блестящая будущность, труд военного инженера в России XIX века слыл одним из самых высокооплачиваемых и почётных. Конкурс в Разнейце был высокий: на 30 мест 130 поступающих. Дмитрий Бринчанин Милистиев Щиц сдал вступительные экзамены, первым по результатам был зачислен сразу во второй класс, стал пенсионером, стипендиатом генерал-инспектора по инженерной части великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I. На вечерах в доме петербургского родственника президента Академии художеств а Ленина, где собирались писатели, художники, учёные. Он познакомился с баснописцем Крыловым, переводчиком Илиады Гнедичиным, поэтом Батюшковым, с Пушкиным, о котором позднее писал. Мне очень нравится метод Пушкина по отношению к его сочинениям. Он подвергал их самой строгой собственной критике. пользуясь охотно и замечаниями других литераторов. Затем он беспощадно вымаривал в своих сочинениях излишние слова и выражения, сколько-нибудь натянутые, тяжелые, неестественные. От такой вычистки и выработки его сочинения получали необыкновенную чистоту слога и ясность мыслей. Слова поэта подозрительно смахивают на советы начинающему. Известно, что Дмитрий Брянчанинов с ранних лет пробовал силы в стихах и прозе. За всегдатым вечеров в доме Оленина юноша Брянчанинов запомнился как чтец-декламатор. Читал он действительно замечательно. Однажды уже иноком читал. и мы пришлось читать в трапезе получение святого Дмитрия Ростовского трапезирующие заслушавшись забыли о пище с умилением внимали чтению при этом многие плакали в училище дела его внешне шли блестяще великому князю Интересовавшиеся успехами своего воспитанника почтительнейше докладывали, что юнкер Бренчанинов балы по всем наукам имеет наилучшие поведения примерного, очень религиозен и отличной нравственности, что было сущей правдой. Старшие товарищи не испытывали его как других новичков, рябчиков, явился к княжескому пенсионеру, ковш холодной воды за воротник не вое лишь. А он своим особым положением не кичился, чем снискал уважение и симпатию к себе. В общих шалостях не участвовал, держался несколько насоби, но был отзывчив, душевин. К нему обращались за помощью, зная, поможет и делами, и советом, и просто добрым словом. И воспоминатели, и биографы Елисков в повести Инженеры без серебренники 1889 описывают его училищную жизнь как не самую мрачную и беспросветную. А между тем сам он воспринимал происходящее трагически. Светское, техническое, военно-инженерное образование каким он тогда представлялась, отдаляла его от желанного